пять третья значит у вас гражданочка погодина была назначена встреча на берегу дальнего озера с гражданином северовым в которой уже раз повторил свой вопрос следователь да не было у нас ничего назначено с гражданином северовым ни на ближнем озере ни на дальнем ни вообще нигде негодоваа от бесполезности попыток объяснить как все было на самом деле анна и начинала повторять в очередной сбивший со счета который уже раз я же вам говорила уже что каждое утро езжу на велосипеде на дальнее озеро непроизвольно начала произносить она слова четко с нажимом как дебиловато ребенку ученику без толочи который не понимает простейших вещей и доходчивых разумных объяснений вот как проснусь утром так сажусь на велосипед и еду спонтанно понимаете ни в какое то определенное время а зачем едете у вас ведь в поселке озера есть совсем рядом безразличным тоном спросил следователь нравится мне изнемогало от тупости этого разговора онюта мацион такой вместо зарядки спорт называется на дальнем озере есть залив в котором вода нагревается мне нельзя в холодной воде и вскидывалась возмущением послушайте зачем вы в который раз задаете эти глупые вопросы «Я же уже всё объяснила вам!» «Вот я и говорю». Не отреагировав на всплеск её возмущения никоим образом, тем же постным плоским тоном продолжил задавать вопрос исследователь. «Ездите через лес, а на озере у вас назначена была встреча с гражданином Северовым. Для каких целей назначена? Вы состоите в любовной связи?» «Не состоим мы ни в какой связи!» – негодовала Анна. Мы почти не знакомы, виделись и коротко общались всего два раза до происшествия. И принялась снова взывать к разуму майора со смешной фамилией Крабко. «Послушайте, зачем вы изводите меня этими нелепыми вопросами? Я всё вам объяснила, всё рассказала без всякой утайки и всё показала самым добросовестным образом». «Всё ли? Гражданка погодена». Хитро прищурившись, посмотрел он на девушку, буравей её взглядом. «Все преступники утверждают поначалу, что они ни в чём не виноваты. У вас с гражданином Северовым имелась прекрасная возможность убить пострадавшего». «И зачем мы тогда сообщили о нём в полицию?» Задала она вполне логический вопрос. «А вот это мы и должны выяснить». Многозначительным тоном заявил следователь Крабко по бураве-девицу подозрительным взглядом и задал следующий вопрос. «А?» почему обнаружив пострадавшего вы побежали не в поселок за помощью а поехали на дальнее озеро за гражданином северовым как вы утверждаете потому что до озера было гораздо ближе и я надеялась на его помощь тяжело вздохнув ответила она уставшим голосом значит все таки знали что он там будет обрадовался следователь оплошности допущенной в показаниях свидетельницей не знала но предполагала Повторила очередной раз Анна. Там, в лесу, она проснулась от того, что её тихонько и нежно трясли за плечо. Она открыла глаза и увидела склонённое к ней лицо Антона Валерьевича, тронутое лёгкой улыбкой. «Полиция приехала», — сообщил он. Анюта услышала громкие голоса, звучавшие где-то совсем рядом, резко села, немного стушевавшись обстоятельством и своему неожиданному сну, обнаружила что была заботливо укрыта курткой антона валерьевича что тоже несколько смутило но поняла что как ни странно чувствует себя отдохнушей и гораздо более бодрый и это были последние приятные и спокойные мгновения этого бесконечно затянувшегося ужасного утра сначала анна с антоном валерьевичем давали свои свидетельские показания на месте рассказывая и показывая как что и где происходило После чего их сопроводили домой полицейские, чтобы они могли привести себя в порядок и взять документы для оформления официальных показаний. Вернее, Анна точно не знала, сопровождал ли кто-то Северова, имея большие сомнения насчёт того, что кто-то вообще способен куда-нибудь сопроводить этого мужчину. А вот её проводил до самого дома молодой молчаливый полицейский, который остался сидеть на скамейке у входа, дожидаясь, когда девушка приведёт себя в порядок, чтобы идти вместе с ней туда, где будут проводиться дальнейшие следственные мероприятия, что бы под этим ни подразумевалось. Аня, например, понятия не имела, что это за мероприятия такие. «И это были ещё цветочки, скажу я вам. Мирная, можно сказать, жизнь». пока она отмывалась от грязи и крови лежа в ванной затем лена обрабатывала многочисленные порезы мелкие ранки и ушибы ани полученные во время спасательной операции потом переодевалась и завтракала опекаемая уже обеими женщинами с двух сторон она без остановки и передышки рассказывала и рассказывала о происшествии все самым подробнейшим образом и отвечала на многочисленные уточняющие вопросы александра юрьевны не оставлявший её ни на минуту с того момента, когда растревоженная тётушка лично открыла двери дома, встречая пропавшую племянницу и маячившего у неё за спиной полицейского. Пришлось Анюте безнадёжно и окончательно рассекречиваться, признаваясь в факте своего случайного знакомства с загадочным соседом, и про вторую встречу на озере тоже докладывать. И только когда Александра Юрьевна посчитала, что Анна чувствует себя достаточно хорошо, она сказала, что Анна чувствует себя достаточно хорошо, добротно накормлена и обиоженно ответила на все предварительные пока вопросы она позволила полицейскому все это время дожидавшемуся на скамейке в компании чайника с крепким горячим сладким чаем бутербродами и печеньем сопроводить племянницу в здание поселковой администрации там в кабинете аристарха марковича был устроен временный опорный пункт следственной группы, где за столом председателя и расположился майор крабко, который проводил опрос свидетелей. и вот уже битый час аня отвечает на его вопросы понемногу тупее тихо зверея всерьез заводясь негоддовам поскольку они ходят по кругу он задает и задает одни и те же совершенно идиотские вопросы выстраивая не менее идиотские предположения и версии а она втолковывает этому упертому следаку как все было на самом деле идиотизм полный А майор Крабко, повторяя и повторяя нервной барышне одни и те же вопросы, пугая и продавливая, пока без нажима, так легонько, вновь и вновь с тоскливой обречённостью думал о том, что оказался бы сейчас где угодно, даже на даче у тёщи заразы и за милую душу, только бы не в этом озёрном, будь он неладен сто раз. Никто из их райотдела не хотел даже под страхом увольнения соваться в этот посёлок и на мелкие происшествия, А уж убийство это вообще трендец полная большая же До конца его смены оставалось два часа, когда дежурный принял вызов из этого элитного недоступного озерного и передал его матвею, которые витиевато прочувствовано выматерился, оценив всю степень своего конкретного попадалого. На начальство которому он тут же доложил о происшествии, оценив открывающуюся перспективу этого дела и уже своего попадалого, с чувством завернул от такой трехэтажный выкрутас что по забористе выступление майора было на порядок а промаеревшись от души до печенок отдало приказы когда крабко со следственной группой и экспертами добрались до места преступления и он увидел того самого свидетеля что вызвал их на труп у него мгновенно разнылся зуб из которого еще год назад удалили нерв безошибочно предсказывая кучу вонючих неприятностей на всю его майорскую голову А когда позже он вносил в бланк протоколы данные военного билета того самого бодрого свидетеля, пригласив его для дачи официальных показаний в кабинет председателя товарищества, «Ох-ох-ох, твою ж дивизию». Подполковника инженерных войск крапко ещё кисло, но как-то проглотил. Но на классификации специального подразделения безысходно затасковал эскиз окончательно. Перед ним сидел спокойный и безмятежный, как майское солнечное утро мужик, добродушно нейтрально улыбаясь демонстрируя полную готовность к открытому честному сотрудничеству как и положено законопослушному гражданину. И на офицера инженерных войск он был похож так же как домашний мурзик на дикую боевую рысь. У крабко таких волчар матерок чуял безошибочно приходилось сталкиваться повидал тьфу- чутьть фу три раза И вот что поразительно ведь ничего особенного Му как мужик самая обычная внешность. Но высокий, жилистый, под одеждой и не поймёшь, есть ли вообще у него мускулатура. И двигается не как борец или единоборщик какой, и не тебе прорисованных мышц и косой сажи не в плечах, не тебе взгляда, буравящего как рентген, не надменной пренебрежительности, присущей людям богатым и облечённым властью, неплохо скрываемого скепсиса, обычного для крутых вояк по отношению к простым службистам вроде Матвея. Ничего такого и близко. Простой такой чувак. сидит в он себя расслабленно улыбается и открыто а у крабко за те десять минут пока он заполнял протокол от напряжения и какого то животного интуитивного страха ссводившего живот вся спина и подмышки мокрыя а он между прочим нищегол зеленный послужил и под пули бандитские приходилось попадать а вот трясется что то там внутри мелко так испужно смотрев в окно чтобы взгляд хоть ненадолго отдохнул от вида этого безмятежного мужика улыбавшегося одним уголком губ с легкой иронией матвей крабкоп поносил себя последними словами вот какого хрена он не поменялся с капуяным дежурствами а теща злыдня весь мозг проклевала что им с тестям нужна помощь на даче что то там прибить приколотить подкопать и починить пыня зятя за его работу бестолковую, с которой он и денег толком не приносит, и дома его нет постоянно, да и помощи от него не дождешься. А он вот ведь дурак еще радовался, что сегодня дежурит и может спокойно забить на все т тещины выступления. Ох дурак, и чего не поменялся с капустиным! робко протяжно вздохнул перевел взгляд с буйной зелени за чисто вымытым окном на мужика и преодолевая себя попытался было задать вопросы которые подготовил для этого подполковника но северов его остановил в самом начале наступления предложив со спокойной уверенностью человека знающего что все будет именно таким образом как он решил и сказал давай майор так сделаем улыбнулся дружелюбно сочувствующий мужик чтобы ты не возбуждался и лишними версиями голову себе не забивал я сообщаю тебя сразу под протокол убитого я не знаю видел первый раз в жизни уже мертвым и совершенно определенно не стрелял в него а чтобы не усложнять наше общение и твою работу ваш эксперт возьмет у меня смывы на продукты порохового горения с рук одежды и волос это освободить тебя от непродуктивного рвения кстати девочка тоже не стреляла в потерпевшего матвей посмотрел на мужика с тоской попытался изобразить изучающий следовательский взгляд не возымевший на того ровно никакого действия и дав прочитать и подписать протокол пробурчав про неотлучаться из поселка отпустил а какие варианты мать его идти волчару такого за то что отрадно после общения с инженерным подполковником он с большим эстетическим удовольствием компенсируя все пережитые унижения отрывался на этой свидетельнице реанимируя пошрканную гордость следователя, повторяя в разных вариациях одни и те же вопросы практически уже прямым текстом обвиняя ее в убийстве значит вы утверждаете продолжил крабко но был прерван ворвавшимся в кабинет аристархом марковичем круглое лицо которого обычно добродушное и какое-то пушистое приобрело ярко-бурый свекольный цвет, Глаза возбуждённо поблёскивали возмущённым огнём, а приземистое бычкообразное тело, двигаясь с поразительной скоростью, просеменило к столу. Он натужно мило улыбнулся Анне, попросив девушку. «Анечка, вы не выйдете на минутку. Мне надо кое-что срочно сообщить товарищу майору». «Выйдет, конечно, и лучше насовсем, и с большим удовольствием», подумала ворчливо устала Анна, пожав плечами. Минут через пять Аристарх Маркович вышел из своего кабинета с уже нормальным цветом своего пышного лица и удовлетворённой улыбкой и галантно придержал дверь перед Анной. «Проходите, Анечка». Она и прошла, тяжко вздохнув от безнадёжности, с кислой тоской ожидая продолжения бессмысленного допроса. Или что у них тут со следователем происходит? Опрос свидетеля или предъявление обвинения? И неожиданно обнаружила странную метаморфозу, произошедшую в облике полицейского майора. Теперь его лицо сделалось пунцового цвета, как у прервавшего их беседу Аристарха Марковича. При этом, низко опустив голову, он с особо тщательным вниманием вычитывал что-то в бумагах, лежавших перед ним. Но когда Анна подошла к столу, то даже сесть не успела. Как следователь, не поднимая на неё глаз, протянул девушке протокол и проворчал слегка севшим голосом. напишите с моих слов записано верно и поставьте подпись а анну вдруг так заела это откровенное хамство понятно же и гадать не приходится о природе столь резкой метаморфозы в поведении этого крабко ведь тетушки александры видимо позвонившие и накрутившие председателя явно не обошлось хоть аня и просила ее не вмешиваться но этот следователь мурыжил ее больше часа а теперь он видишь ли притух испугавшись и торопится от нее отделаться даже не извинившись сунул бумажки в руки и все пошла мол свободно да сейчас анна села на стул взяла в руки бланки протокола и принялась старательно читать написанное может ей послышалось но кажется майор крабко издал какой то придушенный горловой звук и проскрипел зубами протокол она прочла указала на несколько грамматических ошибок допущенных в тексте и подписала не покидайте поселок в ближайшее время торопливой скороговоркой пробурчал следователь какое именно время уточнила анна до выяснения всех обстоятельств том анна ответил тот а если вы их до зимы выяснять будете поинтересовалась ровным тоном анна или вообще никогда не выясните майор помолчал поскрипев зубами и погоняв желбаки на скулах но посмотреть на девицу так и не рискнул отделался красноречиввым сопением понятно кивнула анна и покинула к кабинет не удостоив прощанием майора матвея крабко очередной раз прочувствованна выматеревшегося как только за девицей закрылась дверь но для анны бесконечный день на этом не закончился Неизвестно, каким образом BBC удалось разузнать о найденном в лесу трупе и выяснить кое-какие подробности этого происшествия. Способности добывать информацию у этой тётки были феноменальные, и уже к вечеру весь посёлок, оповещённый Степанидой, обсуждал небывалые события. BBC рвалась посетить Александру Юрьевну, чтобы вытянуть детали и подробности лично у Анны, Но Лена стойко защищала рубежи и, двинув версию, пропочивающую барыню, не велевшую пущать, шуганула настырную тётку. Надолго ли? Вопрос. Понятно же, что рано или поздно Степанида своего добьётся и где-нибудь да обязательно подстережёт Аню или найдёт способ как-то просочиться в гости, чтобы получить эксклюзивное интервью свидетельницы. Но хотя бы на сегодня они отделались от общества этой новостной ленты. Ну что? встретила племянницу вопросом тетушка представляешь плюхнувшись бессильно устала в уютное английское кресло поделилась возмущением аня этот следователь майор крабко задавал мне одни и те же вопросы в разных вариациях роста раз наверное я ему рассказываю объясняю как все происходило а он уперся вы договаривались о свидании с гражданином северовым а вы договаривались и перебила в возмущенную речь племянницы александра юрьевна приподняв вопросительно иронично одну соолилиную бровку тетушка попеняла ей аня ладно ладно поспешила успокоить ее тетка александра я тебе верю абсолютно и продолжила выяснять что он еще тебе предъявлял да практически прямым текстом обвинил меня и антона валерьевича в убийстве этого мужика пожаловалась еще более форсированно возмущенно анюта пустое отмахнулась величественным жестом красивой холеной руки блеснувшей бриллиантом на замысловатом персне александра юрьевна не бери в голову да как не бери разволновалась анна он же вполне реально может упереться в эту версию и вести следствие в этом направлении определив нас на место убийц да не будет никакого следствия посмотрев снисходительно на племянницу со спокойной величественной уверенностью остудила ее негодование тетушка как не будет почему не будет обескураженно уставилась на нее аня да так и не будет уверила тетушка и принялась разъяснять майора этого послали на этот выезд выбрав из всех остальных потому что его не жалко и спокойно можно подставить под катки назначив крайнем видимо гражданин крабко не на самом хорошем счету у начальства и судя по тому как он начал с ходу предъявлять чуть ли не обвинения и гнобить тебя еще и откровенно туповат думаю он и сам понимает что его используют лишь для того чтобы отработал с экспертами на месте преступления завел и оформил дело а завтра утром прибудут следователи областного следственного комитета и прокуратуры и заберут дело у района И с вероятностью практически в 100% в результате следственных действий установят, что убил кто-то посторонний, не имеющий никакого отношения к «Озёрному». Места у нас шикарные, но не заповедник, увы, и люди, предпочитающие отдых с палатками и рюкзаками, частенько заходят в окрестности. Их, конечно, охранники и егеря гоняют, но за всеми не уследишь. пишут заключение что какая-то компания что-то там между собой не поделила и в результате межличностного конфликта потерпевший был застрелен а преступники тихо скрылись на просторах предладожья и далее полюб любому маршруту в неизвестном направлении камер в лесу нет ты и хрен кто их найдет но как же так тецаж расстроилась от чего-то аня ведь совершенно очевидно что его застрелил кто-то из местных Кто-то, кто знает местность, знает про эту яму и спрятал его там». «Вполне возможно», — согласилась с ней тётушка. «Только никто не станет отрабатывать эту версию». «Да почему?» — негодовала Аня. «Нет, ну, Анюта», — попеняла тётушка. «Я понимаю, у тебя выдался ужасный день, стресс, и ещё этот следователь тебя замучил и допёк. Но ну, нельзя же совсем отключать разум». И пояснила с ироничной усмешкой. Если предположить, что сделал это кто-то из озерного, то по правилам следует опросить всех жителей поселка, чтобы сузить круг подозреваемых. Как ты себе представляешь следователя Крабко задающего вопрос заместителю губернатора, где тот был и что делал ночью с такого-то по такой час и кто может это подтвердить? Или интересуется у начальника департамента знал ли тот убитого? Или сидя в итальянском кресле ампир оббитом парчой и золотым теснением, заполняющего на ломберном столике восемнадцатого века протокол опросы олимпиады власовны да согласилась расстроена аня да он еще толком не приступил к делу а уже накосячил не по детски наехал на тебя неосмотрительно видимо посчитав что ты тут фигура совсем незначительная и просто гостишь у родственницы гордыню свою ущемленную утешил за что и получит дурилка недальновидная да ладно тетушка примирительно протянула анна отмахнувшись что на него обижаться человек служивый делает свою работу как умеет а что перегнул с моим допросом так его можно понять расстроен майор он же наверняка все понимает про свои возможности про озерная и его обитателей ох хо хо <-лес> тягостно вздохнула александра юрьевна покачав безнадежно головойрова была бабушка муся блаженна это у нас анюта не от мира сего пропадешь по светлости своей и поразглядывав племянницу сердобольным жалеющим взглядом повторила вздох тяжелый ох -хо -хо. <с> хо хо не все так плохо теотушка рассмеялась звонко аня мне вполне удается очень даже хорошо жить работа у меня замечательная прекрасная просто и люди меня окружают уникальные и ромко у меня золотой золотой согласилась александра юрьевна только тема жива что работа у тебя особенная исключительная коллеги соратники люди выдающиеся и ребенок замечательный и ты напомнила оптимистично анна и я согласилась тетка с ее утверждением ладно вернулась она к предмету их беседы о тебя мы еще поговорим а что касается убийства то как ни странно то я склоняюсь к версии о залетных отдыхающих и Поделилась тётушка своим выводом. Почему? По большей части, пустилась в подробное объяснение Александра Юрьевна. В Озёрном владеют домами и участками люди, имеющие в своём багаже такие непростые тайны, которые могут каждого из них пусть и не до тюрьмы довести, хотя и такое вполне реально, но сильно попортить репутацию и карьеру. Но не бывает управленцев высшего звена в белых перчатках, с кристально чистой совестью, свободной от грехов, иначе они не управленцы. Сама система часто вынуждает к некоторым, скажем так, свободным трактовкам своих властных возможностей. И эти люди умеют великолепно просчитывать последствия и очень добротно и грамотно охранять свои тайны, пользуясь ресурсами и услугами специальных людей для решения некоторых щепетильных вопросов. ч я имею в виду далеко не убийство, а гораздо более безобидные вещи на уровне документов и левых дел. Никто бы из них не стал так откровенно подставляться и гадить у собственного порога. Понятно, что те жители поселка, кто занимает высокие посты, обязательно сделают громкие публичные заявления и пообещают держать расследование на контроле, благополучно направляя его на версию о залётных ухарях, стрелявших в нашем лесу. а то и вовсе сведут на нет, тихо отправив в нераскрытые, так называемые, висяки. На всякий случай, чтобы не получилось, как в том анекдоте, проведя тщательное и беспристрастное расследование, вышли на самих себя. «Но разве никто не захочет разобраться и узнать, кто, как ты говоришь, нагадил прямо возле их дома?» не согласилась с тётушкиным прогнозом Анна. «Зачем?» — пожала пренебрежительно плечами Александра Юрьевна. «Анна?» значит уже и тайны дело конечно прибыльное но не всегда безопасное а такие тайны лучше не трогать вообще чтобы не огрести как нынче принято говорить конечно есть большая вероятность того что это убийство совершил кто то из прислуги практически у каждого в поселке имеется обслуживающий персонал и хотя хозяев как правило не интересует как говорят в англии фром был стейс мир под лестницей и то есть жизнь слуг но даже в этом случае причастие к скандалу пусть даже косвенно одним упоминанием что человек работающий на тебя оказался убийцей никому не нужно так что никакого особого расследования не будет и все же я склоняюсь к версии что тут кто- то чужой не наш отметился задумчиво протянула тетушка александра и резко выдохнула переключая тему ладно на сегодня нам более чем достаточно разговоров об убийстве и распорядилась давайте девочки накрывайте стол пора уж и улыбнулась многозначительно посмотрев на анну мягким душевным тоном огласив придуманную ею программу посидим неторопливо поужинаем и ты нам с леной расскажешь как тебе понравился и какое впечатление на тебя произвел этот загадочный антон валерьевич восстанала бессильная нюта, показательно театрально уранив голову на колени. На следующее утро Анна не поехала на дальнее озеро. да и на ближнее тоже вообще никуда не поехала. Но во-первых после вчерашнего происшествия было как-то боязно и неприятно оказаться снова в лесу. Вот если бы они пошли с антоном валерьевичем на озеро, тогда другое дело с ним ей совершенно не страшно, а одно и стремновато как-то. Во-вторых, тётушка практически в категорической форме потребовала у племянницы отказаться от велосипедных прогулок хотя бы на ближайшее время. В-третьих, измученная вчерашним бесконечно тянущимся ужасным, полным стрессов и переживаний днём, Аня проспала мёртвым сном без сновидений практически до 10 утра. И, видимо, чтобы совсем и окончательно уничтожить любые робкие порывы Анны поразмышлять и посомневаться на тему прогулок по лесу, с самого утра зарядил грустный туманный летний дождь моросильник от которого промокает все вокруг напоминая о об быстротечности обманчивого северного лета так что идти вообще никуда не хотелось и анна к откровенной радости александры юьевной елены затеяла печь пирожки бабушка муся вернее про баббушка но не суть научила анну основам пекарского дела когда та была еще девочкой и с годами передала внучки все свои тайные рецепты и секретные приемы выпекания, так что анна достигла настоящего мастерства и искусства в этом деле уже к семнадцати годам и очень его любила и совершенствовалалась постоянно настолько любила что пекарство стало ее третьим творческим талантом после живописи и вышивания все родня друзья и близкие обожали ее выпечку откровенно балдеяя от удовольствия раз поражаясь в вкусноте ее изделий, посылает далеко и надолго утверждение о вреде мучного и печеного, а получаемое от ее пирогов и пирожков наслаждения стоило каждой их калории. Выпечка, которую она готовила, не имела себе равных, давно уже превзойдя даже шедевры ее наставницы. Как давным-давно объяснила ей мусечка, для того, чтобы тесто подходило, дышало и выпеклось самым волшебным образом нужны руки. В прямом смысле, сие волшебство зависит от рук, работающих с тестом, от особой энергии и от энергии, излучаемой самим человеком. По всей видимости, Анюта обладала этим редким типом энергии и чем-то там особым в её руках. Увы, но печь Анне удавалась редко в силу её невероятной занятости, разве только что-то быстрое, лёгкое, не требующее много времени для Ромчика. когда анна увлекалась любимым делом полностью отдавалась и погружалась в него с головой то частенько напевала мычала тихонько какую нибудь мелодию сама не зная какую растворяясь погружаясь в творчество настолько что забывала обо всем словно проваливалась в какое то иное измерение и пространство а со своим тестом она всегда разговаривала нашептывая ему что то доброе нахваливая до да приговаривая древние говорилки Вот и в этот раз настолько увлеклась и погрузилась в процесс, что и не заметила, как напекла несколько противней пирожков раз формы с разной начинкой. А когда закончила достала разложила и обвела взглядом большие плетенки устеные хлопковой тканью, наполненные с горой пирожками, то как то обалдела от собственного столь продуктивного производственного энтузиазма. зато александра юрьевны с леной пребывали от такого погружения анюты в творчество в полном восторге и тут же накрыли стол на веранде где под легкий шумок не столько идущего сколько висящего туманной дымкой в воздухе дождика они втроем с благостным удовольствием и наслаждением в неторопливости дачных посиделок распевали чаи объедаясь вкуснейшими пирожками меня сегодня конкретно достали звонками с самого утра расспрашивая про вашего найденыша пожаловалась тетушка александра даже олимпиада власовность не зашла позвонила и как бы между делом заметила что хотела бы услышать подробности из первых уст то бишь из твоих анюта ну давай я что ли к ней схожу предложила без особого рвения анна от сытости пробудеввший ленность сидевшая на чашкой с недопитым чаем расслабившись словно растекаясь меланхолично подпирая рукой щеку заодно вон пирожками угощу а то напекла на взвод я тебя разумеется не заставляю и даже не прошу но было бы неплохо заметила тетушка тебе для налаживания контактов надо уточнила аня Но в принципе они у меня и так основательно налажены но следует не забывать регулярно их укреплять и окучивать а это старая змея крепко держит своего костика в руках и ведет дела семьи влия даже на его рабочее решение делилась размышлениями тетушка <сосы> вздохнула сыта ленивая аня и посетовалала жаль что ромки нет вот бы кто сейчас лопал и стонал от счастья я так Так по нему соскучилась, прямо ужас как. «Ничего, послезавтра увидитесь», — напомнила Александра Юрьевна. «М-м-м-м-м», — снова вздохнула Аня и решила. «Ладно, схожу. Угощу старушку и побеседую. Ради тебя, тётушка, я и не на такие подвиги способна». «Мерси», — улыбнулась ей ласково Александра Юрьевна. дождь все дрожал в пространстве как коллоидная смесь заметно охладив температуру окружающей среды размачивая все вокруг какой то особой въедливой сыростью которой расплывались тонули очертания домов и приглушались звуки на улицах никого не было ни встречных ни поперечных никаких даже заблудших оно и понятно жители сидели по домам не высовывая носа за двери в такую то погоду в этом замершем остановившемся времени в промокшей тишине анни казалась совершенно инородным звуком шуршания ее дождевика и слишком громкими ее шаги шлепавшие по лужам резиновыми сапогами а зонтик который она держала над специальной пекарской корзиночкой с пирожками прикрытой полиэтиленовым пакетом поверх льняного полотенца виевшей на сгибе ее руки что она прижимала к себе выполнял функцию какого то нелепого девайса имевшего непонятное предназначение ну уж точно не защиты от дождя идти из самого конца где располагался их участок к началу улицы сворачивать проходить по перпендикулярной улице мимо еще одной линии и идти до середины третьей улицы к нужному дому а не было лень и совершенно не хотелось поэтому она пошла по тем сократам которые хорошо знала узкие чуть больше метра проход между заборами двух участков который выводил с их линии на параллельную улицу а на той надо было пройти три дома вверх и нырнуть в следующий проход между заборами выходивший к задней стене магазина стоявшего на центральной улице и выйти можно сказать на главную площадь озерного хорошо что анна была в сапогах затея с сократами оказалось не самым идеальным решением потому как первый проулок превратился в одну сплошную длинную лужу во втором дела обстояли чуть получше вернее по суше Лужи имелись как же без них, но не сплошным венецианским каналам а перемежавшимися озерцами анна шагнула в сумеречную затемненность проулка и внимательно глядя под ноги чтобы не ступить в глубину какой нибудь непредсказуемой лужий и не набрать воды за голенища, уже добралась до середины прохода, когда услышала чей то властно недовольный и раздраженный голос. говоривший явно старался сдерживать и приглушать рвущееся из него возмущения с трудом справляясь с этой задачей настолько его переполняли эмоции его нашли отсчитывал кого то человек раздраженно я предупреждала что его нельзя там оставлять говорила что его обязательно найдут нет вы засунули его в эту дыру толком не спрятав переходила на громкий шепот теперь понятно что женщина анна замерла статуи и когда вдруг осмыслила о чем именно говорила эта женщина даже помолчала видимо выслушав абонента с которым очевидно разговаривала по телефону и снова не сумев управиться с негодованием рвущимся из нее резко выговорила собеседнику ты хоть представляешь какие будут последствия мне не интересно слушать твои оправдания вы сделали непростительную глупость оставив его там теперь придется заметать следы и срочно что то принимать «Ладно», — выдохнула громко женщина. «Я придумаю что-нибудь, чтобы исправить ваш идиотизм». «Всё», — отрезала она повелительно. «Сама позвоню, когда надо будет». Аня стояла остолбеневшим изваянием, боясь пошевелиться и выдать своё присутствие неловким движением, от которого непременно зашуршит дождевик, чувствуя, как мурашки бегают по спине, и пыталась судорожно соображать. «Это что сейчас было?» человек говорил о найденном трупе Ну конечно о трупе поняла она, о чем же еще можно говорить, что его нашли, сунув в дыру толком не спрятав и об ужасных последствиях, которые надо заметать или заметать надо следы, а не последствия. А кстати где эта женщина? вдруг сообразила Анна, посмотрела по сторонам как будто что-то можно было рассмотреть за высокими сплошными заборами, стоявшими стенами с двух сторон. Этот проулок был необычным, в нём сходились задние заборы трёх участков, двух по чётной стороне, как бы углами, и одного по нечётной. Но это совершенно не значило, что говорившая находилась на одном из этих участков, прогуливаясь под дождём. Она с такой же вероятностью могла оказаться и впереди, зайдя за магазин, прячась от посторонних глаз. С того места, где замерла Анюта, застигнутая властным голосом женщины, задняя стенка магазина не просматривалась, находясь как бы за углом. Зато очень хорошо было слышно все, что там происходило. В этом Анна имела возможность как-то убедиться. Вот так однажды она была вынуждена пережидать горячий разговор двух людей, укрывшихся от любопытных глаз за магазином, договаривавшихся о свидании в перерывах между жаркими поцелуями. Она тогда помнится переживала, что они нацелуются вдоволь, договорятся, пойдут вперед по проулку и обнаружат ее и всем станет ужасно конфузно. Не пошли, слава богу. «А чей это был голос?» «Женский, точно. Какой-то очень знакомый». «Вы тут прячетесь или задумались?» Спросил кто-то прямо над ухом Анны. «А-а-а-а!» Заорала она, подскочив на месте, дернувшись всем телом от страха и обнаружив, что это всего лишь Антон Валерьевич накинулась на него, выговаривая. «Вы что творите?» От переизбытка эмоций и облегчения вдруг принявшись колотить его мокрой ладошкой по предплечью вы испугали меня до смерти я не хотел анечка извините с искренним раскаянием извинился мужчина не ожидал что вы так испугаетесь вы совершенно не слышно подошли смутилась столь неконтролируемой вспышки своего негодования с непозволительными элементами рукоприкладства анюта та да нет я шлепал по лужим подходя к вам. пожал он недоуменно плечами и предположил вы наверное задумались да я задумалась пробурчала она стушивавшись окончательно что несете переключил внимание девуушки северов указав подбородком на корзину висящую на сгибе ее руке пирожки рассеянно ответила анюта пирожки заинтриговано протянул антон валерьевич И тут же сунулся к корзине, приподнял пакет и шумно втянул в себя воздух, принюхиваясь. Показательно прикрыл глаза, демонстрируя, какое восхищение произвёл на него аромат. И с какой-то молниеносной быстротой, так что Анюта и моргнуть пару раз не успела, приподнял полотенчика, выхватил из корзины пирожок и снова старательно прикрыл полотенцем и пакетом содержимое корзинки. распрямился изобразив старательно невинное выражение лица с чем пирожки спросил мужчина с необычайным удовольствием и радостным предвкушением рассматривая пирожок в руке понюхал его едва не замурчав этот с яйцом зеленым луком соленым огурчиком взбитым сливочным маслом и укропом улыбнулась аня а он вдруг посмотрел на нее каким-то непонятным задумчивым взглядом растянувшимся на пару мгновений, и откусил чуть не с половину пирожка. И прикрыл глаза, жевал, мычал и покачивал головой, выражая полный восторг и абсолютную благость. «Вкусно?» — спросила заинтересованная Анюта. «Волшебно!» — произнёс он в восхищении, проглотил и откусил ещё кусочек. «М-м, потрясающе! Просто сказка!» он жевал а она стояла и смотрела во все глаза как мужчина поедает пирожок излучая полное эстетическое наслаждение самим процессом дегустации выпекли спросил северов покончив с лакомством я кивнула разулыбавшись анюта я на вас женюсь самым серьезным тоном пригрозил мужчина за пирожки что ли уточнила анна и за них в числе прочего кивнул он и поинтересовался и куда вы эту красоту несете олимпиаде власовне для поддержания тетушкинных связей на должном высоком уровне принялась объяснять анна вы знаете олимпиаду власовну спросила она и получив отрицательный ответ принялась объяснять она в свое время занимала очень высокий правительственный пост а ее сын сейчас начальник департамента предпринимательства и инновационного развития тетушка александра утверждает что олимпиада влассов на охоте старая змея давно пережившая свой яд но не потерявшая железные хватки не на йоу который и держит сына и все его семейство в своих руках и имеет на константина игоревича большое влияние у них там все очень непросто у чиновников связи расчеты интриги свои дела непонятные а я вот поддерживаю на должном уровне качнула она корзиной и вздохнула как то так понятно кивнул северов и поинтересовался а что вы в переулке застряли ой вскинулась чуть не подскочив анна вспомнив о подслушенном разговоре антон валерьевич тут такое дело и посмотрев по сторонам но не обнаружив ни одного свидетеля придвинулась поближе к северову и перешла на заговорщиский жаркий шепот я шла и вдруг услышала как женщина разговаривает по телефону она сказала они его нашли я говорила что нельзя его там оставлять что его найдут а вы его там бросили засунули в эту дыру и толком не спрятали ругала того кто сделал такую глупость и еще сказала что теперь придется заметать следы и посмотрела вопросительно выжидательно на северова но не дождавшись никакой реакции пояснила вы понимаете что эта женщина говорила о трупе которые мы с вами нашли или обсуждала с подружкой сериал не впечатлился мужчина да нет что вы она так отчитывала человека по телефону очень строго говорила что это было идиотизмом и теперь придется придумывать как ликвидировать последствия и заметать эти самые следы это точно было не о сериале а нюта это мог быть разговор о чем угодно пояснил антон о коте борисе нагадившим у соседки которые того оставили на передержку о краже батончика в магазине вариантов множества послушайте очень серьезно произнесла анна это совершенно определенно был разговор не о коте батончики и сериале а о преступлении вы не слышали каким тоном она разговаривала а я слышала и поделилась тетушка сказала что никто ничего расследовать не станет и все спишут на каких-то чужих людей александра юрьевна мудрая проницательная и очень дальновидная женщина согласился с выводами тетушки александра северов «А вам самому не хочется разобраться и найти убийцу?» — поинтересовалась Анна. «Нет», — однозначно отрезал Антон. «И вам не советую увлекаться этим детективом». «Но полицейские подозревают нас с вами», — убеждала его Анна, приводя следующий аргумент. «На то они и полиция, чтобы подозревать», — пожал он равнодушно плечами. «И вас нисколько не тревожит, что преступник на свободе?» «Нет», — уверил он её. «Сейчас меня тревожит только то, что вы собираетесь отнести эти волшебные пирожки к какой-то старой даме в целях укрепления деловых связей, а мне, увы, не удастся насладиться их великолепием и попробовать те, что с другими начинками». Анюта посмотрела на него долгим задумчивым взглядом и предложила, «А вы пригласите меня на чай». теперь пришла очередь северова какое то затянувшееся мгновение изучаюющее рассматривать выражение ее лица посмотрел посмотрел странным нечитаемым взглядом и произнес придав тону особой торжественности анна александровна могу ли я быть удостоен чести пригласить вас на чай я принимаю ваше приглашение антон валерьевич исполнив чинный плавный поклон головой ответила анна и тут же испортила всю разыгрываемую церемониальность, поделившись радостным предчувствием. «Мне ужасно хочется посмотреть ваш дом вблизи и внутри. Он меня просто завораживает. У вас потрясающий дом, сказочный просто. И ваш участок, вы его так преобразили». Северов, усмехнувшись, с её почти детской непосредственной горячности галантно предложил. «Тогда разрешите?» Протянул он руку к корзине. «Да, с удовольствием». она отдала ему свою ношу вместе с зонтиком спасибо тяжеловато оказалось таскать ее но сгиб и локти прошу забрав у нее корзину повел рукой антон приглашающим двигаться вперед жестом и спросил когда девушка пошла назад по проулку александра юрьевна не сильно будет сетовать что вы так и не добрались до олимпиады власовны ничуть единственное надо поставить ее в известность об изменении моих планов уверила аня и спросила в свою очередь но вы ведь тоже антон валерьевич шли куда то по своим делам я просто гулял заметил вас и решил поздороваться не стал объяснять ей северов что гулял он вполне целенаправленно в сторону дома ее тетушки решив нанести дамам визит под предлогом обсуждения вчерашнего происшествия якобы узнать как прошел опрос анны следователям представиться лично александре юрьевне в общем наладить дружеские добрососедские отношения вот так шел и вдруг увидел анну выходящую из калитки не заметившую его и последовал за девушкой только разговор о той тетке о котором она также его рассказывала не слышал чуть задержавшись пропуская ехавшая по дороге вип такси водитель которого притормозив возле антона уточнил расположение интересующего его номера дома когда они вошли на его участок анна закрутила головой торопливо но очень внимательно рассматривая дом Да и сам участок в пределах видимости, пока они шли по дорожке. Антон отметил, как изменилось выражение ее лица, да, и сама она стала сосредоточенной, погруженной в свои мысли, цепким взглядом художника, присматриваясь к деталям. И подивился, надо же, ей и на самом деле захватывающе интересно. Но, оказавшись в т теплом пространстве дома аня вдруг почувствовала, что успела даже не замёрзнуть, а скорее отцареть что ли. С северов заметив, как девушка сняв свой дождевик непроизвольно ёце, поспешил провести ее в большую комнату, служившую кухней столовой гостиной, интересно разделенную на ззон разными дизайнерскими приемами. Усадил в низкое уютное кресло возле камина, в котором тлели дрова багровым жаром. а сам занялся завариванием чая и накрытием стола. анюта погрев руки у огня достала смартфон и позвонила тетушке коротко оповестив что зашла в гости не совсем чтобы к олимпиаде в ласовне вернее совсем не к ней и даже в противоположном направлении кому спросила дотошная александра юрьевна я потом тебе все объясню стрельнув взглядом в сторону хлопотавшего в кухне хозяина прикрыв ладошкой микрофон горячим шепотом пообещала анюта да ладно усмехнулась тетка сразу же сообразив почему эта племянница секретничать взялась угодила к антону валерьевичу в гости да еще и с пирожками так получилось оправдалась продолжая шептать в ладошку анна мне нравится как получилось одобрила столь радикальную перемену планов тетка александра и предупредила только долго там не засиживайся а то я тут и зайду любопытством наладь прочный дружеский контакт и приглашай антона валерьевича к нам в гости налажу ворчнула анна и прервала разговор снова коротко стрельнув взглядом в сторону северова пытаясь определить слышал ли тот ее переговоры с родственницей да бог его знает слышал или нет по внешнему невозмутимому виду этого мужчины нифига не определишь как возился с накрыванием стола так и продолжает накрывать носить что то из кухни в столовую скажите антон валерьевич достаточно громко чтобы тот мог отчетливо расслышать спросила анна возвращаясь к занимавшей ее теме вам на самом деле не хочется разобраться с этим преступлением он помолчал ответив не сразу знаете анна позволил себе легкийе вздохни одобрения северов горячее неуемное стремление во что бы то ни стало докопаться до истины частенько приводит туда где искатель не захотел бы оказаться ни за что даже под страхом смерти но для человека внутренняя потребность в торжестве справедливости является естественной а для русского человека так и вовсе основополагающей чертой национального характера его сущности возразила с горячностью анна разве вам самому антон валерьевич не хотелось бы чтобы она восторжествовала и вы могли бы жить спокойно дальше зная что вас никто не обвинит в убийстве все готово прошу к столу пригласил хозяин вместо ответа анюта прошла в зону столовой и заворожилась рассматривая огромный стол из цельного продольного спила ствола какого то исполинского дерева в трещинах и разломах залитого специальным смолленистым составом какая красота поделилась она впечатлением все проводя пальчиками по гладкой лакированной поверхности столешницы словно поглаживая ту здороваясь На столе красовались, выложенные с особым почтением, красивыми рядами на плоской плетеной тарелке ее пирожки, фарфоровые вазочки с вареньями, колтыми орешками и засахаренными фруктами. На небольшом круглом подносе умостился большой пузатый чайник из того же сервиза, что вазочки и чашки с блюдцами. Дождавшись, когда гостья сядет, северов занял свое хозяйское место во главе стола, разлил чай по чашкам сразу же ухватил пирожок с плетенки откусив чуть не половину и прикрыв глаза не скрывая восхищение мурчая от удовольствия вдумчиво пережевывал запивая горячим душистым чайком вы мне не ответили напомнила анюта он разочаованно вздохнул внимательно осмотрел словно любуясь остатки пирожка запихнул его в рот проживал и на этот раз не удержавшись от демонстрации восторга всем своим внешним видом запил чаем и только после того как поставил чашку на блюдце ответил справедливость аня и спокойствие понятия весьма условные и дела скорее смерти чем жизни это почему удивилась анюта такому высказыванию по моему в нашем случае это как раз очень даже конкретное понятие да смотрел на нее мужчина иронично усмехнувшись чуть дернув уголком куб и в чем по вашему должна выражаться эта справедливость как в чем переспросила аня все так же удивляясь вопросу ответ на который столь очевиден как ей казалось в том что убийцу арестуют осудят и отправят в тюрьму а если убитый был последним разью подонком садистом мучившим избивавшим и творящим насилие над детьми И его убийство не что иное как месть какого нибудь несчастного отца ребенка которого тот замучил или человек стрелявший в него защищал свою жизнь или жизнь своих детей поинтересовался северов прихватив с плетенки пирожок с другой начинкой откусил пожевал повторив мимикой и мычанием степень своего наслаждения и спросил уже более благостно тогда какой справедливости вы бы желали ну протянула неуверенно анюта я все равно хотела бы чтобы в этом деле разобрались по той же справедливости но ведь мы не знаем за что его убили а когда узнаем будет поздно закон суров но он есть закон процитировал антон и человека посадят невзирая на мотивы пусть даже оправдывающую его потому что он убил тогда это будет торжеством справедливости да уверенно кивнула аня будет вот такой несправедливой справедливостью но будет и добавила по крайней мере в этом преступлении не обвинят и не станут подозревать другого человека а то и вовсе накажут за его дела кого-то невиновного имел смелость и волю отомстить ией мужество и понести за это ответственность а не прятаться за других людей я так считаю вы идеалистка мягко улыбнулся ее горячностью северов Не совсем чтобы патологическое, но да, есть такой момент. Вздохнув, призналась Анна, но увести себя от волнующей её темы не дала. Тётушка Александра склоняется к мысли, что это были разборки дела каких-то пришлых, чужих людей, может, туристов или рыбаков, которые часто приезжают на озёра. Говорит, что жильцы посёлка люди не того уровня, чтобы опускаться до банального убийства, тем более считай, что у себя дома. Она во многом права. согласился северов и спокойно пояснил но скажем я с тем же успехом могу отнести себе к числу чужих, хоть и являюсь жителем поселка. Это почему подудивилась аня. хотя бы потому, что я не вхожу в число аппаратчиков, которые в озерном составляют костяк владельцев и к людям того уровня состоятельности, которые могли позволить себе покупку участка в этом поселке. Я даже не середнячок по их меркам, у меня как говорится труба пониже дым пожиже и могу назвать вам еще троих четверых владельцев которые так и не дотягивают до высокой планки основного состава жителей которых снисходительно терпят но так что называется через губу и их так же легко можно отнести к категории не свои до да наши рассматривая априори как возможных кандидатов в назначенные обвиняемые как там говорится в скотном дворе урула все животные равны но есть животные равнее других вы говорите о печальные вещи антон валерьевич вздохнула бессильна анна не расстраивайтесь анечка посочувствовал он ей таков порядок законов и правил установленных человечеством и не меняющийся от начала времен в человеческой природе присуще стремление объединяться в группировке по интересам возможностям разуму запросам и способностям что диктует ему инстинкт сохранения С теми, кто тебя хорошо понимает, кто разделяет твои установки и ценности, проще и легче выживать и договариваться. И отстаивают, защищают свою клановость, власть и возможности любыми доступными способами. Есть только одно, что не поддаётся никакой классификации, кастовости и принадлежит всем. Искусство, красота, творчество. «Тут вы ошибаетесь», — возразила ему Анна. и в искусстве существует кастовость да еще какая да драка побоев не раз доходила между великими метрами даже микеланджело и леонардо да винчи строили козни друг другу ведь большая часть великого мирового художественного наследия это заказные и хорошо оплачиваемые работы и борьба за клиента во все времена была серьезной и бескомпромиссной соревновательности нет только у настоящей великой красоты у самого творческого процесса как такового а люди с их страстями слабы, какими бы гениями они ни были. «Расскажи ты мне о вашей вышивке», — попросил Антон. «Это увлечение или работа?» «Это моя увлекательнейшая работа», — рассмеялась Аня. «А что именно вы хотели бы узнать?» «Всё с самого начала. Почему и как вы этим занялись?» «Как занялась?» Задумалась она на пару мгновений и, посмотрев на него, улыбнулась. Если рассказывать с самого начала, то наверное, с детства. Сколько я себя помню, я постоянно что-то рисовала, при этом разговаривая с тем, что изображала, проживая в воображении целые истории, передавая их в рисунке, погружаясь в это занятие, с головой. И отче-то, не испытывая никакой неловкости или ложной стеснительности, она взялась рассказывать этому малознакомому мужчине свою историю, По мере погружения в воспоминания и объяснения, сама увлекаясь своим повествованием всё больше и больше.